восемьсот тридцать вторая ночь когда же настала восемьсот тридцать вторая ночь она сказала нашло до меня у счастливый царь что когда халиф и рыбак закинул сеть в реку несколько раз и в ней ничего не поднялось он стал размышлять о своем деле и произнес предыдущие стихи а потом сказал про себя брошу еще раз и положусь на аллаха может быть он не обманет моей надежды и он поднялся и закинул сеть и подождал некоторое время а затем он потянул сеть и нашел ее тяжелой. И, почувствовав, что сеть тяжелая, рыбак стал действовать с нею осторожно и тянул ее до тех пор, пока она не вышла на сушу. И вдруг в ней оказалась обезьяна, одноглазая и хромая. И, увидав ее, халифа воскликнул. «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Что это за скверное счастье и зловещее предзнаменование?» что случилось со мной в этот благословенный день, но все это по предопределению великого Аллаха. А потом он взял обезьяну и привязал ее на веревку. И, подойдя к дереву, высевшемуся на берегу реки, привязал к нему обезьяну, а с рыбаком был бич, и он взял его в руку и поднял в воздухе и хотел опустить его на обезьяну, но Аллах заставил эту обезьяну говорить ясным языком, и она сказала, «О, халифа!» Удержи твою руку и не бей меня. Оставь меня привязанной к этому дереву, ступай к реке и закинь твою сеть, полагаясь на Аллаха. Он принесет тебе твой надел. И, услышав слова обезьяны, халифа взял сеть, подошел к реке и закинул ее, отпустив веревки. А потом он потянул сеть и нашел, что она тяжелее, чем в первый раз. И он до тех пор бился над сетью, пока она не вышла на берег, и вдруг в ней оказалась другая обезьяна с расставленными зубами, но с уремленными глазами и накрашенными руками, и эта обезьяна смеялась, а вокруг пояса у нее была рваная тряпка. И халифа воскликнул хвала Аллаху, который заменил рыб в реке обезьянами. А затем он подошел к той обезьяне, что была привязана к дереву, и сказал ей, «Посмотри, о злосчастная, как скверно то, что ты мне посоветовала. Никто не натолкнул меня на вторую обезьяну, кроме тебя». И когда ты пожелала мне доброго утра с твоей хромотой и одноглазостью, я стал побежден и утомлен, и не владел ни дирхемом, ни динаром». И он взял в руки дубинку, и, покрутив ею в воздухе три раза, хотел опустить ее на обезьяну, и та воззвала к Аллаху о помощи и сказала рыбаку, «Прошу тебя ради Аллаха, прости меня ради этого моего товарища, и проси у него то, что тебе нужно. Он приведет тебя к тому, что ты желаешь». И халифа бросил дубинку и простил обезьяну. А потом он подошел ко второй обезьяне и остановился подле нее И обезьяна сказала, — О, халифа, тебе не будет от этих слов никакого проку, если ты не выслушаешь того, что я тебе скажу. А если ты меня выслушаешь и послушаешься меня, и не станешь мне перечить, я буду причиной твоего богатства. — Что ты мне скажешь, чтобы мне тебя послушаться? — спросил халифа. И обезьяна сказала, — Оставь меня здесь привязанной. Пойди к реке и закинь твою сеть, а я тебе скажу, что тебе после этого делать. И Халифа взял сеть и пошел к реке и закинул сеть. И подождал над нею немножко, а потом он потянул сеть и нашел ее тяжелой. И он бился над сетью, пока не поднял ее на сушу, и вдруг в ней оказалась еще одна обезьяна. Но только эта обезьяна была красная, и вокруг пояса у нее была синяя тряпка, и у нее были накрашены руки и ноги и насурмлены глаза. И, увидав ее халифа, воскликнул слава Аллаху, великому слава, властителю власти. Поистине, сегодняшний день благословен с начала до конца, ибо звезда его принесла счастье в лице первой обезьяны, а содержание страницы видно по заглавию. Сегодняшний день — день обезьян. И не осталось в реке ни одной рыбы, и мы вышли сегодня лишь для того, чтобы ловить обезьян. Хвала Аллаху, который заменил рыб обезьянами. И потом он обратился к третьей обезьяне и спросил ее, «А ты что еще такое, о злосчастная?» И обезьяна сказала ему, «Разве ты не знаешь меня, о халифа?» «Нет», — отвечал халифа. И обезьяна сказала, «Я обезьяна Абу Саадата, еврея меняла. «А что ты делаешь?» — спросил халифа. И обезьяна ответила, «Я желаю ему доброго утра в начале дня, и он наживает пять динаров, и желаю ему доброго вечера в конце дня, и он наживает пять динаров». И халиф обратился к первой обезьяне и сказал ей, «Посмотри, о злосчастная, какие у людей хорошие обезьяны! А ты? Ты желаешь мне доброго утра своей хромотой и одноглазостью и зловещим видом, и я стану бедным, разоренным и голодным!» И он взял дубинку и покрутил ее в воздухе три раза. И хотел опустить ее на обезьяну, но обезьяна Абус Саадата сказала ему, «Оставь ее, о халифа, убери твою руку и подойди ко мне, а я тебе скажу, что тебе делать». И халифа кинул из руки дубинку и, подойдя к обезьяне, спросил ее, «Что ты мне скажешь, о госпожа всех обезьян?» И обезьяна сказала, «Возьми сеть и закинь ее в реку, и оставь меня с этими обезьянами сидеть с тобой, и, чтобы для тебя в ней не поднялось, подай это, и подойди ко мне, и я расскажу тебе что-то, что тебя обрадует». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речь.